А коли прорвется вихарек по совести уж заметённой дороге в улицу деревушки, завертится в ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жордочку или на доске крылечко, сронет горстку пера в полисадник. Не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился. Лениво поднималась раскачивалась валило в степь трудовое войско с лопатами вилами на плечах заслуживыми по свежеттотанной тропке покорным выводкам тащились подпрыгивали подчимбаренные как в сибири говорят стало быть в длинные штаны под юбками сряженная девчата добровей закутанные все слова всю учено говоря энергию истратившие за время простоя,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 Но это вот, с продолговатыми скулами, с оттесненными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, женщина с крепко сидящей на совсем не крепкой шее головой, увенчанной забранными с висков и от затылка густыми волосами, которые держал с лба роговой ободок, на затылке гребенкой множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место».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 И еще какое-то время сидела, не шевелясь, не произнося слов. Щусь с каждым днем все острее чувствовал смущение от того, что в первый раз он обошелся с ней по-военному просто и грубо. Толкнул на кровать, разнял руки, придавил. «Ну что укротителя?» «Ладно тебе?» — спросила она затем в темноте.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 Спросила младшего лейтенанта, чего это он такой. Валерия, скосив глазище, ждала, что скажет чусь. чуть Чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе. А я, Домна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке с молоду привык. И тише добавил, уводя глаза. Да к бродячей жизни. Знаю, военная жизнь — ненадежная жизнь.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 Она и в житье блаженная была. Надо идти на улицу, ко мне в куть. Мама, разрешите мне сходить поиграть. Меня аж оторыпь возьмет. Господи, откуль чё? Что за порченный ребенка напущено? К родителям на вы. В городе, в техникуме-то из общежития не выходило. Все книжки, все книжки. На практике в поле перед самой войной познакомилась с одним. Да тот тоже ее стеснялся, тоже с нею на вы. Отец уж перед отъездом на войну, лизервист он, уговорил уважить его, чтоб союз семейную дочери завелся, мол, на душе спокойней будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитя, тоже устроено. Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку. Сам-то запрещал молиться. Все партия, все партия. Вот и партия. Где она? Где он? Ты уж не обессудь меня. Молюсь потихонечку нонче за всех, за вас, и за него, безбожника, тоже. скажите по секрету. Он меня за отсталость чуть не бросил с детьми, Городскую атеистку подцепил. И если бы не Валерия, о-хо-хо, ох, грехи наши тяжкие. Ну вот, слушай дальше. Уважила наша барыня отца. Пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости, худая, зеленая, глазиши, светится по прёкам. Ну что, довольны теперь? Боже мой, боже мой, что за человек? Ток-ток родила ребенка под бок и в другую деревню на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе место нет, будто бабушке внученька не в радость. Сама мается и ребенка мает. Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть?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 Подхватила Домна Михайловна. И как она вас к себе подпустила? Вот в чем мое недоумение. Как? Как? Обыкновенно. Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Ни здешнего, ни деревенского вида деваха, броско, но ладно одетая, с косой кинутой на грудь.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 И ты туда же, как Валерия Мифодьевна решит. Всю жизнь я так. Все в доме по ней равняйтесь. По ей будь. Ей бы мужиком родиться, в генерала бы вышла. Да к того фашиста в его огороде, как в Ворошилов сулился и канала бы. Валерия вернулась домой поздно.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 Завтра с утра хлеб сдавать. Намолотили зерна солдатики. Так сдавай, кто мешает? где говорят, у тебя полно отделения. Солдатики намолотят детский сад в вы понадобится. Хорошо бы. Устало улыбнулась Валерия Мифодьевна и сам потянулась. Везде закрываются детсады до ясли. Детей нет. А я бы с радостью открыла. А волки? Не сдавалась мать. Говорят, дороги кишат ими. Ничего не бояться. Война! «Мужиков нету, подводы и коновозчиков дерут». «Да мало ли чего у вас тут говорят. У нас вот поют». И, словно стряхивая себя что-то, повела плечами, подмигнула младшему лейтенанту. Э -э «Бес, баба, затейница, ведьма сибирская!» Восхитила сочусь и сейчас только понял, что не знает ее. Нисколько не постиг и постигать, наверное, времени уже не хватит. «Да и зачем?» «Тебе чё? Тебе хоть волки, хоть медведи!» Собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. «У тебя, Алексей Донатович, наган-то есть? А то ведь наши пролетарии всех стран соединяйтесь, никто не страшен!» «Есть, есть, Домна Михайловна. Простите, если что не так. Заезжайте ковды, хоть один, хоть с ней!» Хмурясь вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. «Ребенка-то хоть побереги, ребенка-то пожалей!»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 Непохороненный, брошенный покойник непрекаянно маялся без креста, без домовины, и тревожил собой не только ночную степь, но и лунное студенное небо. От них, от этих заброшенных запустелых полей, отлученно гляделись редкие перелески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 баба рядом степь кругом метель унялась война далеко такая ли идиллия?» и только он так подумал от перелеска проступившего впереди дося голос заблудшего пьяного человека и тут же подхватом поскребло уши одинокое рыдание да это ж волки накаркала накликаала домна михайловна у тебя наганты заряжен ли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 Хлеба наши с спозабытые с Людям бедствия, птицам, мышам раздолье, Зверью прибыток, плодятся, множатся, поют, такую. Знаешь, помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мифодиевна. Волчица, если в недородный год опечатку сделает, Родит лишнего волчонка. Самого хилого начинает от сосцов отгонять.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 Ну, — Как вы, героически сокращая линию фронта, до Искитимских степей дойдете, мы, бабы, обороняться начнем от фашиста. Станем по очереди полить из этого единственного на три деревни оружия. Она пошевелила вожжами, сказала внятно. — Давай, Серко, поддавай ходу. Конюшня скоро, там тебе кушать дадут, и волки не задерут. Щусю после долгого молчания бросила. — Надеюсь, хоть ты-то в снегирят не стрелял.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 Валерия Мефодьевна заторопилась вниз по лестнице, чтобы успеть предупредить о чем-то Восконяна. Но в это же время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала «Ашот! Ашотик!». Восконян раз-другой еще крутнул ручку колеса в веялки и медленно отступил от агрегата.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 «Ты где живешь, Ашот?» «Что? Живу? От недовика? Совсем недовика?» Так, прильнув друг другу, в обнимку дошли сын и мать до кошевки, которую Восконян сразу узнал. Подвода полковника затьяна Парни и девки, глядевшие в открытое отдушенное, от которых полосами настелилась на снега серая пыль, притихли, проникаясь большим почтением к матери-сотоварища, да и к нему самому —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 Товарищи комиссары из военкоматов, из НКВДшных, партийных и других военных контор как-то сразу запамятывали, что это есть дети смертельной контры. Гребли всех подряд, бросали в огонь войны будто солому навильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтобы их само не пекло. Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, Завьяловы собрали на стол. Корней Измоденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся исхлопоталась. Гледик, Гледик, шепотом позвала она самого на кухню, выкладывая из нового солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Восконяна. колбаса, консерва, сахар, нездешняя красная рыба, белый хлеб поллитровка.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 Он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле. — И не облизывайся. И даже не мечтай. — Дала ему отлуп хозяйка. — Пока рубят с работы не придут, не выставлю. — Так я че? Я без рубят и сам. И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене. — Век так. Кому война? Кому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 В полку идет подготовка маршевых рот. Вас вот-вот отправят на фронт. Чем Скагея, тем лучше. Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя. Полковник Казатьян дал мне понять. Армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу. тот отвернулся. Угас глядел в белое окно на замерзшие в росте усмиренные зимние цветы на подоконнике какой огминин дед мой в Агмянском селе годился отец в твеги ты и я гасли жили уже в калинине да если бы и быв яд гижды не пользовался бы такой возможностью Я в этой яме, Пгазгев, товарищей, способных разделить последнюю кошку хлеба, приобрев. Но они бьют тебя, смеются над тобой. Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов-философов в умных книжках сказано «Смеясь, человечество гастается со своим Пгошевым. С позогным Пгошевым добавлю я тебя ценность ценную своевгеменную мысль». «Да-да»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 хоть чуть чуть госпочуть за схваткий хлеб моего детства ашот еще сильнее побледнел глядя в глаза матери устала и вроде бы машинально произнес узок их кук страшно далеки они от нагода. это канас мам канас неужели столько кови столько слез б для того чтобы создавать новое подвое агестокятти под названием советское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 и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил ее по жестким черным завиткам. — Кости, пожалуйста. — Давай прекратим этот газговох. Ни вы с папой, ни я уже не сможем жить отдельно от той жизни, которая нам выпала. Ашот прислушался. — Гебят с гоботкой пришли. — В Гогницу не они, ни хозяева не сунутся. Пойдем к ним. Он приобнял мать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 Вытирая слезы с глаз, повинился Восконян. «Непревышный», — пояснил матери корней Измаденович, авторитетно обнадежил. «Однако на позициях всему научится. Холод и нужда заставят». «Хорошо бы». «Изнежен он у вас. Вот ему и трудней среди людей. Да и шо в такое время?» «Да-да, конечно». «Бывали хуже в Гимена». Вмешался в разговор Восконян. «Ничего, Корнея Измаденович». — Ничего, как вы говорите, бог не выдаст, свинья не съест. Я уже самогонку пгобовав, и удачно вон гебят подтвердят А шот! Не один я такой, эпигетики в пигиплет попал. Будто, не слыша мать, громко уже говорил Восконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул. — Мы в Гагавст гечаем, госта, били, бьем и будем бить! Мать Восконяна махнула рукой. —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 Восконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. — За мою маму и за ваших матьегей, Лёша, Гегогий. — Мама, это замечательные ребята. С ними на фгонте! Он трудно высосал рюмку до половины и сам себе, удивляясь, воскликнул. — Не идет. Но ты, мам, не обижайся. — А как мама Гегогия гает на баяне? Как и гает? вы вот меня на фортепиано насильно тащили Гиша учился тайком гиши в пионега нельзя в гак кому в гак кому «Тетка бокш вечерней не погодь тайком у дворец пионеров в пионега ему нельзя баян советский добегать ему нельзя винтовка пожарств комисар гмаовцы все ему в гдно его происхождение простили. гиша гиша дайте обгад поцевую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 Настасья Ефимовна понарошке, сердясь, повысила голос. — Халды! Бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут. Мы раньше обходили, обегали парней. По степу не гуляли с имя, на палатах да на вечерках не тискались. Тут же подхватил Корней измоденович Война, Тась, война! Молодым последняя радость. — Ступайте, вступайте ребятушки!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 Завьяловы подтопили в избе и в горнице дров, не жалея. Смотрела на сморщенная урта рта, гиблым пухом обросшая костылявое лицо. Неслышно плакала. Ей не принадлежащим, может, еще от зверей самых доставшимся чутьем или инстинктом, мать угадывала. Видит она свое дитя. В последний раз.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 Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро всаживаются по черенок в хрустящую копешку. Под самый подтеплый соломенный подол забраться в бойцы норовят. Поддеть ее, опрокинуть будто бабу. Ну и плюнули, дунули. Ага! И вот лежит кверху бледной задницей копешка матрешка. Зернышки из нее на снег высыпаются, Ость пылится, Обнажившиеся на свету ослепшие, Тучами расплодившиеся меч Сожревшие мыши. Да привать бы по весне Под жарким солнцем, Средь снежных луж копном, Затем гореть, освобождая землю Для плуга, бараны и сейлок. Однако назначение, Пусть и у занесенных снегом Копешек было совсем другое. Сколько не есть колосьев Под снегом, сохранить Зернышками людей скот и птичек питать. Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин. Сам себе конь он в чембарах в химических скороходах с на плече вышагивает наевшись досыта столовской пищи на верхоытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубавший. Поконски грохает на всю округу вилами поддевает копна точно ладьей вилкой в масленицу за столом у бабушки сиклетинье, прет на горбу целый воск сыто урчащему комбайну Да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую. «Распустила, Анька, косы, а за нею все матросы!» Зазнобаева Анька обучила Колю Рындина песни этой вольной. «Услышь, бабушка секлетинья, такую сроматищу теми же вилами по хребту внучка отходила бы и пить им, велела на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом пол, замаливал грехи».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 Говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тибеньков по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом, тоже кое-что предпоходное отметил. Но все думалось, сбор да сборы, может, недельку-другую еще потрудятся красноармейцы в совхозе. Покрепнут, погуляют. Ну, до чему быть, того не миновать. Уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестником всадником к костру полевому штабу. Уже и комбайн хок ну замолк. Но еще какое-то время крутилось, в нем чуть завывая маховое колесо. Да слышнее сделалось, как чиненные перечиненные ремни шлепаются, ударяя швами о маховик. Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжение помощнику Кости Уварову собрать инструменты, снять ремни, слить горючее обратно в бочку, воду наземь.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 С полей по снежной дороге тащились в Осипова, будто невольники, разбродной унылой толпою. За ними, сами, без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошадки и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоревший костерок, вытаивший до земли плотного вокруг обтоптанной воронки, да бугром чернел заваленный со всех сторон соломою угрюмый умолкший комбайн. Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипова. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым,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 корней Змоденович на нее покрикивал покашливал кряхтел, пытался шутить конь копытом бьет у дела грызет Ха -ха -ха. ничего ребятушки ничего главное дело держитесь друг дружки до да здоровья берегите коли воин за не может вся его переможет говаривали в старину друг дружки держитесь еще раз говорю особо трогательно прощались старики с восконяном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 Восконян сперва путался в деловых бумагах, цифир у него не сходилась, но Завьялова-то этого не знали. Да если бы им и сказали о том, не поверили бы. Такой лютый книгачей в бумагах каких-то конторских, осиповских, может дать промашку. Чепуха! С тихо подъехали они к постояльцу с просьбой написать командиру части, в которой воевал с флота на сушу саженный тут же запропавший старший приемыш,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 — Служба, конечно, тоже не подарочна, а все ж не всякая пуля твоя. — Вы, ребятки, Лешка, Гриша, коли он по интеллигентной учености поскромничает, подскажите, кому надо, в лазарете или еще, где любую, дескать, бумагу в ладном виде и содержании может составить человек, хоть на нашем, хоть на заморском языке. Восконян от такого внимания оконфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого на вечернего хиуса, молвил. — Гебят! «Надеюсь, вы в сегёсне пкиневе, стыгека?» «Я едва два идею немецким, ну и немножко читаю по-французски». «Ты? Так чё ж ты молчишь-то? Чё Волов за верёвки тягал? Тебя в штаб переводчиком, либо в отдел какой секретный?» «Да ладно вам. Чё всякую бафтаете?» Разом обернулись возле низеньких ворот, рядышком стояли и смотрели вас им старики Завьяловы. «Такой на год, такой на год, за такой на год то умегеть не скашно. Умереть, умереть».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 завязывая на ходу шаль на крыльцо конторы вышла валерия мифодьевна в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка бугристо округленная набрякшими грудями ну ребят ну дорогие работники спасибо еще б дней десяток вам тут побыть но и на том что сделали спасибо валерия мифодьевна обвела строй из глуби печально освещенными глазами Скользнула взглядом по девчатам, сиротливой кучкой, сбившимся в отдалении. «Останьтесь живы, приезжайте. Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говоривал, рать кормится, мир жнет. На девочки наши будут ждать вас. Ну, с Богом! Вещи на подводу!» Скомандовал, щусь, и когда снова сколотился строй, Звонко, отчетливо, стасковавшись, видать, по привычным командам, Почти как песню вывел. — Направо шагом запевай! Где подлый враг не проползет, там пролетит стальная рота, Где танк железный не пройдет, промчится грозная пехота.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 Наказав не сбавлять темп движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонят рота на подводе. Тут уж воля вольная. Разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоевите и посмелее, которые воины. Среди них технический спецы, командир над машинами Вася Шевелев в обнимку с зазнобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вась Шевелев, угадав здоровое намерение, повелительно крикнул «Отставить!». Тоже еще один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать, работать будет, совсем рядовых не останется. Как ни отдаляй, но пришла, приспела пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к лёшке Дорочка, как Гришке.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 по пророчеству тетки Марьи первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажером. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коль Рындин отставал, прижимал ее к груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась в догон волоча цветастый полушалок по снегу.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 Ронзенной стрелой старообрядческого суеверия, потрясённый разлукой с первой в жизни женщиной, Коля Рындин голосил про себя. ни к добру!» — так визгливо вскрикивает пташка. «Ох, не к добру!» «Пушай, безвредная мышью питающаяся пташка!» «Все одно не к добру!» «Ох, не к добру!» Правясь на почти уже унявшийся огненный закат,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 И каждый заключал, что там раком налито, огнем запекшееся по окаему даль, и есть войной объятая фронтовая сторона».